Глава 15 «Лоран, что же вы гуляете так поздно? Да еще в таком виде!» Дорогу мне заступил принц Гредиан. Я плотнее сжала у горла ворот халата и нахохлилась, даже сама себе напомнила продрогшего воробушка. На фоне сопровождавших меня плечистых стражников выглядела я совсем мелкой. «Молодцы!» — бросил принц, глядя поверх моей головы. «Подождите в моих покоях!» «Я вас награжу!» Под удаляющийся звук шагов его высочество оглядело меня с ног до головы. «Давайте я вас провожу!» Он шагнул ко мне. «Даже предполагать боюсь, что у вас случилось!» «Вы были одна?» Я кивнула, уцепившись за предложенный локоть. «Решили подышать воздухом в парке?» Мой красноречивый взгляд на принца заставил его улыбнуться. «Действительно, глупое предположение!» Усмехнулся он. «Уверен, с вами случилось нечто невероятное. Вас...» — он на миг задумался. «Вас похитил тайный поклонник, умоляя подарить ему свидание». «Нет?» — разочарованно спросил принц, увидев мои круглые глаза. «Ха-ха, все примерно так. Но темнейшего даже с большой натяжкой нельзя было причислить к числу поклонников. а как принц заговаривал мне зубы, я и не заметила, что мы миновали главную лестницу и сейчас куда-то не туда идем» оглядываясь, замедлила шаг, вопросительно глядя на его высочество. «Лоран», — вздохнул он, — «мне показалось, что вы бы не хотели, чтобы еще кто-то увидел вас в таком виде. Пойдем, лестница слуг». Расслабившись, я согласно кивнула. Не хотелось бы вызывать лишних вопросов. Мне стражников хватило с их допросом. До них не сразу дошло, что ответить я не могу, лишь потом поняли, кто я такая. Мы крались по дворцу, как пара заговорщиков замирали. Если кто-то шёл, несколько раз прятались в нишах, пропускают то слуг, то стражников. В одной из таких ниш, за гобеленом, принц Градиан что-то нажал и открылся самый настоящий тайный ход. Не давая времени на раздумье, он затащил меня туда. Панель закрылась, стоило нам пройти, и мы оказались в темноте. Не бойся. Так мы сократим путь, успокоил принц, запуская светлячок. Слабый свет рассеял темноту, показывая длинный каменный коридор. Его высочество уверенно двинулся вперед, а мне не оставалось ничего иного, как идти за ним. Прокляла свою немоту, не позволяющую задать ни одного вопроса. Как по мне, так лучше бы шли обычным путем. Я бы уже в постели лежала, а не знакомилась с потайной стороной дворца. Скосив взгляд на его высочество, отметила, каким азартом блестят у него глаза. Поймав мой взгляд, он улыбнулся. «Интересно». Каким образом тебе удалось блокировать заклинание поиска? Мой братик был уверен, что тебя нет во дворце. Меня уже ищут. Внутренне напряглась, понимая, что объяснений с Харном не избежать. Грэдиан ожидал ответа, и я лишь пожала плечами. Он сейчас у отца. Требует вызвать лорда Хейдиса. Принц Искоса внимательно смотрел на меня, отслеживая реакцию. С тяжелым вздохом закатила глаза, представляя, как на меня насядут с вопросами. «Ты права. Следует поторопиться». Сделал вывод его высочества. «Осторожно. Тут ступеньки». За поворотом шел пролет лестницы вниз. Коридор разветвлялся, и, спустившись, мы повернули налево. Не успела я удивиться, почему идем вниз, если мои покои выше, как принц остановился и нажал в стене ничем не примечательный камень. Открылся проход. Я по инерции прошла за принцем и в шоке замерла. «Мы...» оказались в небольшой комнате без окон большую часть пространства которой занимала кровать с балдахином отшатнулась от его высочества вырвалась и осмотрелась из мебели стояли еще письменный стол и узкий книжный шкаф стены украшали гобелены а на полу лежал пушистый ковер мои ступни утонули в ворсе по щиколотку. добро пожаловать в мое тайное убежище обвел рукой свои владения принц и улыбнулся ласково так у меня от этой улыбки мороз по коже прошел не зная чего ожидать попятилась проклиная себя за беспечность сама пришла в мышеловку но я и подумать не могла что от него может исходить опасность а ведь харн предупреждал чтобы я не оставалась с его братом наедине лоран ты даже не представляешь насколько очаровательно своей «Не мать те!» — искренне восхитился принц. «Любая другая на твоем месте истерила бы, задавала кучу глупых вопросов, меня буквально выводит из себя женская глупость и болтовня. А ты молодец, не теряешь головы, настороженно ждешь развития событий. Жаль, что мы познакомились с тобой при таких обстоятельствах». «Каких?» — хотелось спросить. Мне совсем не понравилось откровенное сожаление в голосе принца. «Ты меня заинтересовала». Его высочество еще раз вздохнул и произнес. «Располагайся. Тебе придется задержаться здесь». Мой взгляд остановился на кровати, и в голову закрались нехорошие подозрения. От следующих же слов стало плохо. «Мне нужно отлучиться, разобраться со стражниками. Свидетели нам ни к чему». Принц подошел к стене, через которую мы прошли, и обернулся. Нападать не советую. Я сильнее, а у тебя сейчас совсем нет магии. Ногти об стену не ломай. Вход настроен на мою ауру, и защита здесь такая, что поисковые заклятия ничего не дадут. Посоветовал бы не кричать, здесь тебя никто не услышит, но ты в любом случае кричать не будешь, усмехнулся он сжал рукоять призванного кинжала, готовя его для броска. Клинок лег приятной тяжестью в ладонь, даря уверенность. «Не такая уж я и беспомощная». На это улыбка его высочества стала лишь шире. «Нападение на принца и причинение вреда карается смертью», самодовольно сообщил он, после чего спокойно повернулся, открывая проход. «Моя рука дрогнула», так и не решившись метнуть кинжал в любезно подставленную спину. Момент был упущен. Тайный ход закрылся, отрезая меня от принца. Светлячок, запущенный им, погас без подпитки магии, погружая комнату во тьму. Я почувствовала себя погребенной заживо. Стало душно и страшно, как никогда. Усилием воли подавила панику, заставляя себя судорожно искать выход. Искушение воспользоваться магией и зажечь светлячок тоже подавило на корню. Я не знала, можно ли мне использовать магию, и могла себе навредить. Что же делать? Понятия не имело, что задумал Градиан, но совершенно ясно ничего хорошего. Ладно, направленное на меня заклятие поглотит Гая. А дальше-то что? Он прав. Первый ранить его я не осмелюсь, если только не вынудит. Сидеть и ждать следующего хода принца? Глупо. К тому же в душе все переворачивалось при мысли, что он ушел избавляться от свидетелей. «Думай, думай!» В отчаянии подгоняла себя. Темнота физически давила. Отбросив гордость, мысленно позвала. «Лоргус!» Сколько раз я обещала себе справляться с неприятностями самостоятельно. Но не получалось. Принц, пусть и бывший, — Некоторое время, отлученный от двора, остается принцем. Негодяй прав. Порань я его или навреди, и неприятности не избежать. Меня же во всем обвинят. Разбираться с ним и его действиями — это уровень тени. Поэтому и взывало мысленно раз за разом к главе тайной канцелярии. Удары сердца отсчитывали прошедшее время, но ответа не было. Может, он не слышит? Или его высочество не соврал? И в этой комнате настолько хорошая защита, что услышать меня не предоставляется возможным. Стоит принцу обо мне забыть, и никто меня здесь не найдет. И тут осенила спасительная мысль. Примерно помня, где скрылся принц, сделала вслепую несколько шагов, упершись руками в стену. «Гаечка!» — мысленно потянулась к Гоярде. «Ты защиту снять сможешь?» Я помнила, как в пещере она нейтрализовала заклинание. Стоило попробовать и здесь. Правда, я была не уверена в ее возможностях. После магического истощения подпитывать змейку я не могла. Оставалось надеяться, что кормление кровью Мороса ей помогло. Гоярда утвердительно сжала один раз руку. «Только если тебе это не повредит!» — воскликнула про себя. Время шло, но ничего не происходило. Нервничая, перестроила зрение на магическое, но ничего не увидела. Перед глазами оставалось все так же темно. «Гая, получилось?» Змейка подтвердила, а я сквозь зубы облегченно выдохнула, даже не заметив, что до этого задерживала дыхание. «Лор Гулц!» Который раз воззвала к лорду. Чудо не произошло, и на помощь никто не спешил. Я обессиленно прижалась лбом к стене. Отгоняя панику, постаралась рассуждать логически. Защиты на комнате больше нет, и найти меня по браслетам или тень или харн теперь могут. Наверняка во дворце стоит блокировка перемещения порталами вне отведенных мест. Лоргус, если и слышит меня, то переместиться порталом не в состоянии и вынужден идти пешком. Нужно просто его дождаться. Проблема в том, что я в тайной комнате. Даже чувствуя меня, он будет кружить вокруг этого места, а я и знать об этом не буду. От усталости ноги ослабли, и я сползла на пол. Должен же быть выход. Что я еще могу сделать? Больше ничего путного на ум не приходило. Прислонилась ухом к стене в надежде услышать шаги. Если что, можно шуметь, привлекая к себе внимание. Пусть нет голоса, но хотя бы кинжалом о стену по калачу. Время тянулось невероятно медленно. Казалось, что я здесь уже вечность, периодически мысленно тянулась к тени, зовя его, а потом и это делать перестала. Обессилела от всего, что на меня свалилось. Закрыв глаза, привалилась к стене, ожидая неизвестно чего. Даже прихода принца Градиана. Может, объяснит, зачем все это затеял? и что ему от меня надо. Окружающая темнота создавала впечатление отрезанности от всего остального мира. Бояться я устала и отрешенно ожидала своей участи, когда лица коснулось слабое дуновение воздуха. Встрепенувшись, насторожилась, но не было слышно и шороха. И тут я вспомнила слова темнейшего о том, что дворец построен на месте силы, отголосок который я чувствовала на балконе. Пусть я не могу пока пользоваться магией, но ведь мне как-то удалось почувствовать и направить стихии в чаши. Вспыхнула надежда, и апатия покинула меня. Я готова была ухватиться за любой призрачный шанс. Пересела, развернувшись лицом к стене, и стала по памяти воскрешать все, что делала в храме. Сначала Упражнениями привела в норму взволнованное дыхание, а потом стала внутренне настраиваться, открываясь. Тишина и темнота способствовали концентрации, а время у меня было, воздух, земля. Я умышленно сосредотачивалась именно на этих стихиях. И вскоре стала чувствовать их, как услышанную недавно мелодию. Наверное, стоило поблагодарить темнейшего за науку. Я теперь знала, как найти внутри баланс, правильно настроиться, чтобы чувствовать потоки силы, не пропуская их через себя, а как бы паря в них, не прикасаясь к стене, Ощущала каменную кладку и размеры комнаты, а к лицу стал нежно ластиться легкий ветерок. Что важнее всего, я буквально кожей чувствовала, где в стене проход. Труднее всего оказалось справиться с эмоциями, гася даже радость, чтобы не отвлекаться. Я... Целенаправленно добивалась задуманного. Усилием воли направляла воздух сквозь каменную кладку, заставляя камень осыпаться вокруг запирающего механизма и ветром выветривала его, чувствовала в камне инородный металл и разрушала все вокруг него. Это было невероятно сложно и трудно. Я как будто таскала неподъемные камни в храме, Мне пришлось делать недолгие усилия, направляя волей стихии, а сейчас, не теряя концентрации, направлять в воздух, заставлять осыпаться крошкой камень и не терять контроль над двумя стихиями одновременно. Мое счастье, что запирающий механизм был небольшой. Пот заливал глаза. И в какой-то момент я полностью выдохлась, заваливаясь на бок и растянувшись на ковре. От собственной слабости потекли слезы и сопли. Кажется, я все же подхватила простуду. Выплакавшись, отдышалась и немного пришла в себя. Пошатываясь, встала на четвереньки и ползком добралась до стены. Стихии больше не чувствовала и могла только надеяться, что утыкаюсь в нужное место. С трудом поднявшись на ноги, стала толкать стену, но она была монолитной и не желала сдвигаться с места. Нет, нет, нет! Самообладание покинуло меня, и я вновь разрыдалась. Неужели все напрасно? Скатившись в истерику, стала молотить по стене, пинать и с ненавистью биться об нее как безумная, а потом полетела вниз. Перед глазами было все так же темно, и я даже не поняла, что произошло. Схлипывая, стала ощущать руками все вокруг себя. Кажется, мне удалось выбить проход, и сейчас я лежала на куске каменной кладки. Не помню, как вскочила на ноги. Откуда только силы взялись. Держась рукой стены, побежала подальше от места своего заключения в поисках выхода. Если выберусь, то мне потом долго будут сниться кошмары нестись в полной темноте и даже понятия не имея, куда — чистое безумие. После одного поворота я оступилась, и кубарем полетела по лестнице вниз. Повезло, что ничего себе не сломала, но это заставило остановиться. — Лоргус! — закричала в отчаянии. От содранных коленей и ладоней уберегла Гая. Может, и от переломов она, но против ушибов Гоярда была бессильна. — Лоран! крикнули совсем рядом, «Лоргус!». Превозмогая боль, я поднялась и побрела на его голос, надеясь, что это не плод моего воображения. «Лоран!». Теперь стали слышны шаги. Немного пройдя вперед и завернув за угол, в конце туннеля увидела свет факелов и людей. Но из всех для меня существовала лишь высокая худощавая фигура лорда Хейдиса. Я бы узнала его из тысячи. Он нашел меня. Пришел, глотая слезы, побежала к нему. За спиной как будто крылья выросли. Лоран! Когда я уже была перед тенью, передо мной возник Харн, ловя и сжимая в объятиях. Краткий миг мы смотрели с лордом хедисом глаза в глаза, а потом принц стал ощупывать меня, забрасывая вопросами. Ты ранена? Лоран, откуда кровь? Тряс он меня, никогда не видела его таким испуганным и взволнованным. С удивлением обнаружила на рукаве халата и лацканных красные пятна. Проведя под носом, увидела на пальцах кровь. Кажется, у меня не сопли бежали, а кровь из носа от напряжения пошла, когда я рушила стену. «Да все в порядке с твоей подопечной», — услышала ненавистный голос принца Гредиана. «Я же говорил». Сунула свой любопытный носик не туда и случайно обнаружила тайный ход. Просто заблудилась. Медленно повернув голову, встретилась взглядом с его высочеством. Выглядел тот расслабленный вальяжно, как будто и не он запер меня. Лишь в глубине глаз стоилось напряжение. Он предлагал мне выход из ситуации, чтобы ничего не рассказывать. На краткий миг поддалась искушению принять его версию. В самом деле, что я докажу? Он может оправдаться тем, что просто неудачно пошутил, вреда ведь никакого не причинил. Я же могу умолчать о встрече с темнейшим. Информация о ней породит множество вопросов, ответов на которые у меня нет. Но мой взгляд остановился на стражниках, держащихся позади, и я вспомнила. «Куда и зачем ушел принц Градиан, оставляя меня в заперти? Свидетели ему не нужны. И если стражники, нашедшие меня, еще живы, то ненадолго». Высвободившись из рук Харна, подошла к лорду Хейдису. Сама взяла его за руки и положила их себе на виски, открывая сознание. Некоторое время ничего не происходило. Тень изумленно смотрел на меня, просто держа в ладонях мое лицо, И едва-едва, бережно поглаживая кончиками пальцев, как будто убеждаясь, что я жива, я не отпустила его рук, держась за них в поисках опоры и отчетливо ощущая движения, незаметные стороннему взгляду. «Вы слышали меня?» — мысленно спросил его. «Лорд?» — еле заметно кивнул. «Спасибо, что нашли. Не знаю, как его не снесло волной благодарности» и облегчение от того, что все закончилось. Взгляд лорда Хейдиса изменился. Краткий миг забытья, где мы остались как будто наедине, прошел. — Позволишь? — спросил он одними глазами. И я открыла воспоминания, начиная со встречи с принцем. Когда тень отстранился, я испугалась за жизнь брата Харна. Настолько убийственное выражение застыло на его лице. Повернув голову, в сторону его высочества, обнаружила, что того уже и след простыл. Лорд Хейдис его отсутствие тоже заметил, и приказы последовали незамедлительно. «Перекрыть все выходы из дворца, порталы, найти принца Гредиана и доставить королю!» Стражники бросились выполнять приказ. «Лоран, это он?» — шагнул ко мне Харн, сжимая кулаки, и я кивнула но тень со мной еще не закончил и удержал, снова кладя пальцем мне на виски и поворачивая голову к себе, хотя он не был бы собой, упустив этот момент. И «Еще одно, Лоран. Как вы оказались в парке?» Я колебалась, признаваться или нет, но мои новые умения вряд ли остались без внимания, поэтому, не открываясь полностью, мельком показалось само появление темнейшего на моем балконе и храм четырех стихий. Вот храм я позволила увидеть дольше, показав чаши и рисунки на полу, наполненные стихиями. Вспоминая об этом, испытывала неверие и некую гордость, что оказалось способна на это. Отпрянула, прерывая контакт. В воспоминания о дальнейшем разговоре с темнейшим я бы и под страхом смерти не пустила, конечно же. Тень эта не удовлетворила. Я видела, что у него появилось много вопросов, но положение спас Харн. «Лорд Хэдис, сейчас не время. Лоран и так еле на ногах держится». Опекун окинул меня взглядом и воскликнул. «Ты босиком?» Не успела оглянуться, как оказалось у него на руках. «Нужно выбираться отсюда». Принц развернулся и зашагал в сторону, откуда они пришли. Стало неловко от того, что он меня несет, но... Только после его слов ощутила, что и правда, замерзла. Повернуть голову и поднять глаза на тень, у меня смелости не хватило, и я уткнулась в плечо опекуна, пряча лицо. Слышала, что лорд Хадес следует за нами, изгорала от смущения под его взглядом, от чего-то находиться на руках у принца казалось неправильным. Это чувство усилилось, стоило нам выйти и оказаться под взглядами дежуривших слуг. Я забарахталась, требуя поставить меня на пол. Лоран, не дёргайся. Харн лишь крепче меня сжал, не собираясь отпускать. Вызовите целителя. Его величество может потребовать вашего присутствия. Будьте готовы. Нейтральным тоном предупредил тень. Никаких разговоров, пока Лоран не придёт в себя. Отрезал Харн, унося меня. А я проводила взглядом удаляющийся фигура лорда Хейдиса, не понимая то иррациональное чувство потери, которое разрасталось в груди. Зовя в темноте тень, я надеялась на ту связь, которая позволяет ему слышать меня. И он пришел, спас. А теперь отправился заниматься делами, проводить дознания. И мне рядом с ним места нет. Вообще в его жизни мне места нет. Особенно четко, Поняла я и перестала сопротивляться, обмякнув в руках Харна. Целитель заявил, что у меня физическое и магическое истощение. В целом его помощь не требуется, и ушел, пообещав прислать укрепляющий отвар. Горячая вода и ванна помогли привести себя в порядок. Я ахнула, увидев отражение в зеркале. Волосы всклокочены, лицо в крови и грязных разводов от слез. Вся одежда в пыли Харн предложил позвать служанок, но я отказалась от помощи, а вот против его присутствия в спальне не возражала. Было спокойнее, когда он находился за дверью. Хоть какая-то уверенность, что больше никакие темнейшие или старшие братья меня не побеспокоят. Долго отмокала в ванной, в памяти прокручивая случившееся. Не верилось что все закончилось. Думала, сойду с ума, блуждая там в темноте. Хотелось забыть всё, как кошмарный сон. Но я понимала, что разбирательств не избежать. Вода расслабила и успокоила нервы. Меня потянуло в сон. Лишь боязнь того, что засну прямо в ванне, заставила вылезти из воды. Гая тут же материализовалась браслетом на руке. Всё же не любит она воду. Погладила её, мысленно благодаря и испытывая облегчение от того, что она не истощена. Ведь кормить ее в ближайшее время я не смогу. Тут же нарисовалась проблема. Сменной одежды у меня не было. Надевать грязную — противно. Просить харна достать что-нибудь — не могла. Крикнуть через дверь — я не в состоянии. Не выходить же к нему в одном полотенце. Скрипя сердце, надела шелковый халат, присланный королевой. Вышла из ванной комнаты, да нельзя чувствуя себя неуютно во всех этих кружевах. «При виде меня...» Сидевший в кресле Харн сначала опешил, а потом заметно смутился и отвел в сторону глаза. ларан ложись в постель!» Севшим голосом сказал он, сглотнув. Просить дважды не пришлось. Мышкой проскользнула в кровать, укрылась по самый подбородок, лишь после этого бросив украдкой взгляд на опекуна. Он так и сидел, глядя в пространство. Время бежало, но принц как будто застыл. Потом зажмурился и встряхнулся. Повернув голову в мою сторону, бросил долгий взгляд и встал. Передвинув кресло вплотную к кровати, сказал. «Лоран, я представляю, сколько ты натерпелась. Но можешь рассказать, что произошло? Я чуть с ума не сошел». «Ох, в этом мы с ним похожи». Понимая, что он волновался, кивнула утвердительно. Харн сходил за блокнотом и вернулся, протянув его мне. Приподнявшись, умостилась повыше вместе с подтянутым одеялом и посмотрела вопросительно на Харна. Мне самой начинать или он будет вопросы задавать? Апекун смотрел как-то странно, а потом потянулся рукой к моему лицу. Инстинктивно отшатнулась, непонимающе глядя на него. Я волосы высушу, сдержанно объяснил Харн. Стало стыдно за своей непроизвольной реакции, и когда он вновь протянул руку, произнося заклинание, я уже не дергалась. и даже не вздрогнула, позволив убрать за ухо упавшую на лицо прядь. Ничего больше. Он себе не позволил. Отошел и сел в кресло. «Скажи, что заставило тебя выйти из комнаты?» Сразу задал вопрос. «Меня позвали стихии», — написала в ответ. «Совет темнейшего пришелся кстати. К тому же я немного тянула время, не представляя, с чего начать рассказ о встрече с темным. Мне самой это объяснение говорило мало. А вот Харн задумался и, понимающе кивнул головой. «Понимаю. В детстве бывает, что и во сне ходит, или после потрясений, ты чуть не выгорела. Во дворце повышенный магический фон». «О да». Харну такой ответ был понятен и удивления не вызвал. К моему облегчению следующий вопрос был о встрече с его братом. И я стала отвечать. Старалась как можно более кратко передать события. Повел тайным ходом. Запер. Ушел. Гая сняла защиту с комнаты. Мне удалось выйти. И бродила в темноте. Простые слова не передавали и сотые доли того ужаса, который я пережила. Писать было неудобно. Рукава в халате были длинноваты, и кружева только мешали. Одеяло норовило сползти, открывая глубокий вырез на груди. Я вся измучилась, смущаясь. Раньше присутствие Харна я воспринимала спокойнее. Может, свою роль сыграла женская одежда на мне или его нахождение в спальне? по неволе лезли в голову мысли о том что это за гранью допустимого и я чувствовала себя скованно и неловко лоран может принести тебе мой халат неожиданно предложил харн от которого не укрылись мои мучения еще бы не заметить когда я в очередной раз натянула чуть не до носа одеяло с облегчением закивала головой он вышел а я растянулась на кровати зарывшись в одеяло стоило признать что в мужской одежде мне Намного спокойнее. Казалось, лишь на мгновение устало прикрыло глаза в ожидании опекуна и почти сразу провалилось в сон без сновидений.